В ходе избирательной кампании 1906 года, когда либералы в общих чертах говорили о своих планах социальных реформ, консерваторы припугнули их палатой лордов. Артур Бальфур заявил, что консервативная партия, находится ли она у власти или в оппозиции, всегда держит в своих руках контроль над судьбами этой великой империи. Следующие люди восприняли это как угрозу использовать Палату лордов для того, чтобы блокировать нежелательные для консерваторов усилия либерального правительства. Будущее вскоре показало, что угроза была не пустая. В течение первого года пребывания либералов у власти лорды блокировали по существу все их законодательные мероприятия, включая даже скромную реформу народного образования. Либералы поняли, что даже располагая подавляющим большинством в Палате общин, они смогут осуществить свои реформы лишь в том случае, если ему дастся сломить сопротивление Палаты лордов. В декабре 1906 года Кэмпбелл Банерман заявил, что поведение лордов является совершенно неперемимым. и что необходимо найти средства для осуществления, выраженной на парламентских выборах, воли избирателей. Черчилль сразу же понял, что по этому вопросу предстоит острая и длительная борьба. У него, страстного любителя борьбы как таковой, не было никаких сомнений в том, что он должен принять в ней самое активное участие. В 1907 году один из друзей Черчилля, Мессингем, начал издавать радикальный еженедельник Nation. Во втором номере еженедельника, вышедшем девятого марта, Черчилль выступил со статьей о палате лордов. Он утверждал, что решить вопрос можно двумя путями: обеспечив соответствие в политическом смысле большинства палаты лордов большинству палаты общин, или же лишив палату лордов ее право блокировать решения. которые принимаются большинством палаты общин.